Глава 68. Двойное разочарование. Поход против Каманчи длился очень недолго, не больше трех или четырех дней. Оказалось, что индейцы вовсе и не собирались начинать войну. Набег был совершен отрядом юношей, которых должны были принять в число воинов. Они хотели отпраздновать это событие, добыв несколько скальпов и угнав какое-нибудь стадо или табун. Такие мелкие нападения краснокожих – довольно обычное явление в Техасе. Часто они устраиваются без ведома вождя и старейшин племени. Подобно тому, как молодой офицер может уйти тайком из лагеря вместе с дюжиной товарищей и захватить в плен вражеский патруль. Эти набеги обычно совершают молодые воины, отправившиеся на охоту, когда им хочется вернуться домой не только с дичью, но и с другими трофеями. Об их похождениях остальные воины чаще всего узнают только много времени спустя. В противном случае их остановили бы старейшины, которые, как правило, против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени, хотя и готовы их одобрить в случае благополучного исхода. На этот раз молодых команчей перехватил эскадрон конных стрелков среди холмов Сансаба. Они были вынуждены бросить угнанный скот, но сами спаслись, ускакав в ущелье льяно эстакаду. Преследовать индейцев на этом бесплодном плоскогорье представлялось рискованным, так как трудно было наладить снабжение войск, и хотя родные погибших требовали немедленной мести, им отвечали, что к карательной экспедиции надо хорошенько подготовиться. Поскольку команчи отступили за пределы нейтральной полосы, войскам оставалось только вернуться в свои лагеря и ждать дальнейших распоряжений командования. Войска форта Инш, охранявшие пограничную полосу вплоть до реки Нуэссус, вернувшись в лагерь, с удивлением узнали, что могли бы встретиться с индейцами, никуда не уезжая. Молодые офицеры, жаждущие подвигов, в том числе Генкок, которые не находили себе места от досады, услышав, что зеленые видели краснокожих, воспрянули духом. Но их постигло еще одно разочарование. В этот же день вернулся собранный из штатских отряд, преследовавший замеченных вблизи Алама Каманчей, и сообщил, что никаких индейцев там и не бывало. Их заявление подтверждалось вещественными доказательствами. Париками из конского волоса, петушинами перьями, выкрашенными в зеленый и красный цвет, штанами из оленей шкуры, мокасинами и несколькими пакетиками красок. Все это было найдено в дупле Старого Тополя. О новом походе против индейцев нечего было и мечтать. Искателям геройских подвигов пришлось смирить свои порывы и удовлетвориться мирной жизнью, Тем более, что за последнее время даже в этой глуши произошло немало интересных и таинственных событий, о которых можно было подумать и поговорить. Прежде всего, недавний приезд на Леону замечательной красавицы. Затем таинственное исчезновение и предполагаемое убийство ее брата. Далее еще более таинственное появление всадника без головы. Очередная история о белых переодетых индейцами. И, наконец, последняя новость. Заподозренный в убийстве Генри Поиндекстера человек пойман и находится на их же гауптвахте в состоянии буйного помешательства. Разочарованным воинам рассказали и другие интересные новости, так что жаловаться на скуку им не приходилось. Имя Исидоры Каварубио де Лос Льянос Этой коварной красавице тоже все время упоминалось в разговорах. Ходили слухи, что она имеет какое-то отношение к тайне, занимавшей все умы. Все разыгравшиеся на Аламу события, захват больного Мустангера в его хижине, решение повесить его, вмешательство Луизы Поиндекстер – Предстоящий пересмотр дела, отложенного благодаря отважному заступничеству Зеба Стумпа, все это дало повод к нескончаемым пересудам и сплетням. Однако наиболее оживленные споры разгорелись вокруг вопроса о виновности Мустангера, обвиняемого в убийстве Генри Поиндекстера. «Убийство, — сказал философски настроенный капитан Слоуман, — это преступление» на которые, по-моему, Марис Мустангер не способен. Мне кажется, я его достаточно хорошо знаю, чтобы утверждать это. Вы не можете отрицать, — возразил Кроссман, — что все улики против него. Его виновность почти несомненна. Кроссман никогда не был расположен к молодому ирландцу. Ему однажды показалось что племянница интенданта, красавица Форта, слишком благосклонно посмотрела на этого безвестного искателя приключений. «Я не считаю, что эти улики достаточны», — ответил сломан «Но ведь не приходится сомневаться в том, что молодой Поиндекстер убит. Это бесспорно». «Так кто же еще мог это сделать?» Колхаун клянется, что он слышал, как его кузен поссорился с Джеральдом. Милейший Колхаун поклянется в чем угодно, если только ему это выгодно, вмешался драгун Генкок. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия. Не так ли? Предположим, что между молодым Пойндекстером и Мустангером произошла ссора, продолжал пехотный офицер. Что же из этого следует? Это еще не доказывает, что мы имеем дело с убийством. — Значит, вы предполагаете, что у Мустангера с Поиндекстером была дуэль? Что-нибудь в этом роде возможно, и даже вероятно, этого я не отрицаю. — Но из-за чего у них могла произойти ссора? — спросил Генкок. — Я слышал, что молодой Поиндекстер хорошо относился к Мустангеру, хотя тот и ранил Колхауна. — Из-за чего они могли поспорить? — это спрашиваете вы, лейтенант Генкок, — многозначительно сказал Слоуман. «Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...» «Кроме как из-за женщины?» — вмешался Драгун. «Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за сестры же Пойндекстера? «Кто знает?» — ответил Слоуман, пожимая плечами. «Какая нелепость!» — воскликнул Кроссман. «Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Поиндекстер? Невероятно!» «Какой вы ярый аристократ, Кроссман!» «Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве? В данном случае я не берусь ничего утверждать, ведь ссора могла произойти не из-за мисс Поиндекстер. На Леоне немало и других девушек, которые стоят ссоры, не говоря уж о дамах нашего форта. Капитан Слоуман!» Сердито прервал его Кроссман. «Меня удивляет ваше рассуждение. Наши дамы вряд ли будут вам признательны за такие оскорбительные намеки». «Какие намеки, сэр? Неужели вы думаете, что хотя бы одна из них снизошла бы до разговора с этим человеком?» «С каким? Я назвал двоих». «Вы меня достаточно хорошо понимаете, Слоуман, а я вас». «Наши дамы, несомненно, будут весьма польщены тем, что их имена упоминаются рядом с именем этого темного авантюриста-конокрада, подозреваемого в убийстве. «Мариса Мустангера подозревают в убийстве, но все остальное к нему не относится. Он не конокрад и не авантюрист. Что же касается вашего убеждения, будто ни одна из наших дам не снизойдет до разговора с ним, то в этом, как и во многом другом, вы ошибаетесь, мистер Кроссман. Я его лучше знаю». Я утверждаю, что он воспитан не хуже любого из нас. Нашим дамам незачем бояться знакомства с ним. И раз уж вы коснулись этой темы, могу добавить, что вряд ли они, по крайней мере некоторые из них, испугались бы этого. Марис Мустангер, как я сам видел, в присутствии наших дам всегда помнил свое место. А кроме того, я сильно сомневаюсь, что его интересует какая-нибудь из них. «В самом деле...» «Какое счастье для того, кто мог бы оказаться его соперником!» «Пожалуй», — спокойно ответил Слоуман. «А может быть», — сказал Генкок, желая замять неприятный разговор, «может быть, причиной этой предполагаемой ссоры была прекрасная сеньорита, о которой сейчас так много говорят?» «Я ее никогда не видел, но то, что я о ней слышал, позволяет думать, что из-за нее могла бы произойти не одна дуэль. «Все может быть», – протянул Кроссман, обрадованный предположением, что красивый ирландец мечтает вовсе не о племяннице интенданта. «Его заперли на Гауптвахте», – сообщил Генкок, – новость, которую он только что узнал. Разговор этот происходил вскоре после их возвращения из похода против команчей. «С ним его чудак-слуга. Майор отдал распоряжение удвоить охрану». «Что это значит, капитан Слоуман? Вы, наверное...» Это можете объяснить лучше других. Ведь не ждут же, что он попытается бежать». «Не думаю», — ответил Слоуман, «особенно если принять во внимание, что он не знает, где находится. Я только что был там, чтобы посмотреть на него. У него настолько помрачен рассудок, что он не узнал бы самого себя в зеркале». «Помрачен рассудок? Что вы хотите этим сказать?» Спросили Генкок и другие офицеры, которые еще не знали всех подробностей случившегося. У него горячка. Он бредит. Неужели же из-за этого усилена охрана? Чертовски странно. Должно быть, сам майор немного помешался. Может быть, это предложение или, вернее, распоряжение майорши? Ха-ха-ха. Но что это означает? — Неужели наш старик действительно опасается, что Мустангер сбежит оттуда? По-моему, дело не в этом. Он, по-видимому, больше опасается, что кто-нибудь ворвется туда. Ах, вот как! Да, для Мариса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Либо регулярники жалеют, что отложили расправу, либо кто-то из них настраивает против мустангера. Ему повезло, что старый охотник вступился за него, и что мы вернулись вовремя. Еще один день, и мы не застали бы Мариса Джеральда в живых. Теперь, во всяком случае, беднягу будут судить честно. Когда же суд? Как только к нему вернется сознание. Этого, может быть, придется ждать целый месяц, если не больше. А может быть, все пройдет через несколько дней, или даже часов. Раны его, по-видимому, не так уж серьезны. Больше пострадал его рассудок, очевидно, не от них, а от какого-то душевного потрясения. Все может измениться за один день. И, насколько мне известно, регулярники требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Ждать, когда у него заживут раны, они не намерены. Может быть, ему удастся оправдаться? «Надеюсь, так и будет», — сказал Гинкок. «Не думаю», — ответил Кроссман, покачав головой. «Поживем, увидим». «А я в этом уверен», — сказал Слоуман. Но в тоне его слышалось не столько уверенность, сколько желание, чтобы это было так».